дневник запись номер семьсот двадцать три меня не перестает удивлять то что некоторые люди находят в оружии некое великолепие понятно что все коллекционеры фанатики но если человек сходит с ума по оружию то его фанатизм выше на порядок а если это оружие имеет историческую ценность или просто выглядит круто, эти варвары просто забывают, для чего оружие было создано вообще. Я особенно удивляюсь, когда эстеты от вооружения настаивают на использовании только лучшего оружия на войне. Как будто жертвы обидятся, узнав, что были убиты дешевым оружием, а снаряжение было использовано ранее. Шут и Армстронг почти добежали до лагеря охотников, как все вокруг сотряс сильный взрыв. — Святые угодники, они же очень сильно привлекают до себя внимание! — невольно пригнулся Армстронг. — Звук, как у мощной пушки. — Насколько мне известно, так оно и есть! — крикнул Шут. — Посол Гетсман позвал их на Зенобию вы поохотиться на динозавров, не могу даже вообразить, что они могли накупить с собой. «Гражданские!» — вздохнул Армстронг. Но тут прогремел очередной взрыв, снова заставив его прыгнуться. «Да что за чертовщина!» «Вроде оттуда раздалось...» — указал чуть левее трех великолепных палаток шут. «Давайте посмотрим, что там...» Там они увидели охотников. Те столпились в кучу и рассматривали оружие, лежащее перед ними. Выбирать можно было от старинного огнестрельного оружия до подозрительно выглядящих боеголовок с маркировкой «Только для военных», теоретически недоступных гражданскому населению. «Давай эту попробуем», — произнес один из них. Торговец сказал, что она убьет любую тварь весом до пяти тысяч килограмм. — Пять тысяч? — спросил другой. — Дьявол, да если на этой планете есть динозавры, дорого бы я дал хоть за один волосок с его головы. — Наверняка не получите, — выступил вперед шут. Местная фауна довольно разнообразна но волос ни у кого из местных зверей, насколько мне известно, не наблюдаются. — Капитан Шутник! — воскликнул тот, кто говорил первым. — А мы не слышали, как вы пришли. — И неудивительно, учитывая, какой грохот вы здесь устроили, — улыбнулся Шут. — Когда используете такие мощные игрушки, стоит позаботиться о защите слуха. Кстати, и не возражайте, если я попробую. Он указал на крупнокалиберную двустволку, которую охотник держал за спиной. Да, конечно, сказал охотник. Как припомнил Армстронг, того звали Юстас Обитер. Он снял ружье и добавил: в любом случае оно не заряжено. В доказательство своих слов он нажал на курок. Оружие выстрелило. И обиттер чуть не упал на землю от отдачи, в то время как в стене палатки появилась внушительных размеров дыра. — Эй, вы почему не следите, куда стреляете? — раздался из палатки женский голос, и почти сразу же оттуда вышла крепко сложенная брюнетка в шортах. Ее волосы были в бегудях, а взгляд заставил бы свернуться молоко. «На расстоянии ста метров!» Тут она увидела Шутта и Армстронга. «Ой, здрасте!» — сказала она. «Я не знала, что у нас гости!» «Капитан, это моя жена Долорес!» — поспешно представил ее другой охотник, Костин Тещин. «Дорогая, не волнуйся! Мы проследим, чтобы Юстас больше не стрелял в твою сторону!» Да что там говорите, два раза хватило бы! – рявкнула женщина. Затем она подошла к Шутту и на ее лице появилась улыбка. Здравствуйте, вы должно быть капитан Шутник. Меня зовут Даллас Трейд. А кто такой этот красивый молодой человек рядом с вами? Шот представил краснеющего лейтенанта Армстронга и повернулся в сторону охотников. «Джентльмены, собственно, на эту тему я и хотел бы с вами поговорить. Стоит обращать больше внимания на правила безопасности при обращении с оружием. Как, например, нельзя проверять, заряжено ли оружие, нажимая на крючок. «Ах, пустики!» — сказал третий охотник Ашо. — Дело-то житейское. — Но вы меня чуть не убили, — топнула ногой Долорес. — Для чего вам вообще нужны эти большие пушки? — Ну, я же тебе говорил уже, дорогая, для того, чтобы охотиться на самых больших монстров в галактике, — ответил тещин. — Если идешь на охоту с большими пушками, всегда есть риск. Я должна рисковать быть случайно убитой вами? — надула губки Долорес. — Иногда мне кажется, что вы говорите что-нибудь просто в свое оправдание. — Солнышко, тебе не стоит переживать по этому поводу! — успокаивающе произнес тещинка. — А сейчас? — — Если ты меня извинишь, я поговорю с этими офицерами из Легиона, которые пришли к нам в гости. — Мы не в гости пришли, — прервал его шут. — Я пришел сделать вам замечание. Вам не разрешено стрелять из любого оружия без разбора вблизи от нашей базы. Я собираюсь настаивать на прекращении огня, пока кто-нибудь не пострадал. а А-а-а! — сказал Аша. — пытаетесь избавиться от нас. Так. Мистер Аша, я собираюсь обеспечить безопасность вблизи своего лагеря, — осторожно возразил Шут. — Если вы будете небрежно обращаться с оружием, это будет относиться и к вам. Я не могу отправить вас домой, но в моих силах отобрать у вас оружие пока вы находитесь на моей территории. Или можно помочь вам по-другому?» «Как, например?» — спросил Обиттер. Шут махнул в направлении лагеря легиона. «Если вы хотите попрактиковаться в стрельбе перед охотой, я могу дать вам хорошего инструктора из легиона. Или вы можете пострелять где-нибудь в отдаленной местности» но только не в направлении моих людей, тем более, что вы даже не знаете, где они сейчас находятся. — Все в порядке, я вас понял, — сказал тещин, давая Аша знак, чтобы тот не протестовал. — Но мы пока не готовы выехать куда-либо, так что не могли бы дать нам кого-нибудь из местных, когда мы поедем? Можете помочь нам по такому вопросу? — У нас есть офицер, зенобианец. Думаю, он согласится вам помочь, — ответил Шут. — Но пока что не могли бы вы зачехлить свои пушки или хотя бы не стрелять, пока вы близко к нашей базе? — Ладно, капитан. Тещин повернулся к остальным. Через некоторое время те с неохотой кивнули. — это хорошо? — Потер руки Шут. Я поговорю с местными, надеюсь, они выделят вам гида двух. Как будете готовы попрактиковаться, дайте мне знать. Спасибо за понимание, джентльмены. А сейчас, боюсь, мне и лейтенанту Армстронгу, нужно вернуться на базу. Замечательно, Кэп, улыбнулся тещин. Просто дайте нам гиды из местных, и мы полностью ваши... — Не верится. Слишком уж быстро согласились, — буркнул Армстронг, как только два офицера повернулись. Шут наградил его испепеляющим взглядом, давая понять, что не время высказывать свое мнение. И они побежали в сторону лагеря. Уиллард Шут вернулся за свой стол, съел поздний завтрак и начал читать сводку происшествий за день когда коммуникатор на запястье дал о себе знать. Такой сигнал давал понять, что случилось нечто из ряда вон выходящее. С рутиной на зенобьянской базе было покончено, так что мамочка не прервала бы его завтрак без причиной, Хотя в последние несколько дней были несколько маленьких неприятностей, с барки, инспекторами иа и гостями, которых ему обязали развлекать. Шут осторожно поднес коммуникатор к арту и произнес. — Да, мамочка? — У меня Тулебеском на проводе, дорогуша, — раздался велеречивый голосок. — Я сказала, чтобы он подождал окончания твоей трапезы, но он сказал, что дело не ждет. — Куда, как ты думаешь, мне его послать? «Ну, в растуле, то все в порядке», — сказал Шут, прогоняя прочь желание услышать, как мамочка ругается. «Если он говорит, что дело не ждет, я поговорю с ним сейчас». «Хорошо, но если будут проблемы с пищеварением, меня не вини», — проворковала мамочка. Шут кивнул и молча стал ждать. По какой бы причине Тулей не решился его беспокоить, это наверняка было связано с его отцом.